Анастасия Стрельцова Шелуха сырых яиц Читает Ирина Орлова Вступление На перепутье миров между веком 20 и новым тревоги исполненным временем, с наступлением которого смириться так трудно, родилась эта книга, похожая на кино. Его странные титры абсурдны, но и правдивы. Это речь, случайно собравшейся вместе детской компании, разношерстной, но отважной, идущей куда-то среди неизвестности. Эта книга ⁇ волшебное зелье, что откроет глаза на многое, даже если не хочешь смотреть. Эта книга ⁇ большая линза, сквозь которую видно, что дети и взрослые ⁇ это условность. Эта книга задаст вам вопросы о вас в вашем прошлом и будущем, и покажет ответы. Эта книга наполнена шутками и диалогами, потому что, когда рушится мир, неизменным остается лишь слово и ценность дружбы. Эта книга, в конце концов, что-то вроде Питера Пэна наоборот. В фантастическом мире героям придется взрослеть. Посмотрите, кто прямо сейчас рядом с вами. Взрослый это или ребёнок — неважно. Впереди у вас долгое и опасное приключение. Вместе с Мэри, которая будет рядом, пока ветер не переменится. Дина Николаева В книге использованы собирательные образы и описаны неправдоподобные события. К тем, кто так и не научился абстрагироваться, просьба читать в присутствии коуча, гештальтерапевта, психиатра или, на крайний случай, кого-то, кто будет шептать на ухо каждые 10 минут – это не по-настоящему. Момент, когда впервые будет названа «Цена за человеческую жизнь», можно считать началом конца цивилизации. Хроники возрожденных Настя Стрельцова